Глава 31. Сентябрь 1987 года. «Не, спасибо, я не любитель чая», — сказал Вига, когда Нета уже собиралась налить чашку. Она в ужасе повернулась к нему. «Что теперь?» «А вот от чашечки кофе я бы не отказался. Несколько часов, проведенных в пути, изнуряют». Нета взглянула на часы. «Проклятье!» Уже второй раз высказано желание выпить кофе. Почему, скажите на милость, она не предусмотрела этого заранее? Почему-то посчитала, что все пьют чай. Вот беда. Чай с шиповником, с мятой, любой травяной чай, какой только вид чая люди не употребляли. И отлично, ведь чай прекрасно маскировал настой белины. Но и кофе тоже вполне для этого подходил. Так почему же она не позаботилась о том, чтобы прикупить в Ирме «Баночку Нескафе». нета положила руку на губы, чтобы он не слышал, как она тяжело дышит. Что теперь делать? Времени на то, чтобы сбегать на Нёре-Брогаде, за кофейными зернами, вскипятить воду, сварить кофе, а затем залить в него необходимое количество зелья просто не было. «И немного молока», — донеслось из-за стола. «Мой желудок уже не столь вынослив». Добавил Вига и рассмеялся точно так же, как в прежние времена, когда Нета ему доверилась. «Минутку!» Женщина побежала на кухню и поставила чайник на плиту. отворив кладовку, она удостоверилась, что кофе не было у нее ни в каком виде. Затем взгляд Неты упал на ящик с инструментами, которые она тут же приоткрыла, с удовлетворением увидев в нем молоток. «Если придется его использовать, бить нужно с большой силой» и без крови не обойдется. Возможно, ее окажется даже слишком много, а это недопустимо. Поэтому Нета решительно положила кошелек на стол, направилась к входной двери, вышла из квартиры и сделала несколько шагов в направлении соседской квартиры. Она лихорадочно нажала на кнопку звонка и принялась считать секунды, в то время как за дверью зарычал тибетский мастиф. Конечно, она могла бы обернуть разбитую молотком голову полотенцем и сломать гостю шею. По крайней мере, это лишило бы его сознания. Так что затем можно было бы спокойно залить ему в горло неразбавленный концентрат белины. Нетта задумчиво покачала головой. Идея ей не нравилась, но больше ничего не оставалось. Однако едва она развернулась и направилась к своей квартире, дабы осуществить задуманное, соседская дверь распахнулась. На самом деле нета никогда не обращала внимания на соседку, и теперь, когда они стояли друг напротив друга, она разглядела усталые губы и скептический взгляд за очень толстыми стеклами очков. Потребовалось какое-то время, прежде чем нета осознала, что соседка не знает ее. Вполне естественно, ведь они всего лишь пару раз здоровались на лестнице, а у той, к тому же, слабое зрение. «Простите, я ваша соседка, Нетта Германсен», представилась она, не спуская глаз собаки, которая устроилась у порога и непрерывно рычала. «У меня закончился кофе, а ко мне буквально на секунду зашел приятель. Так, может быть, мою соседку зовут Нетта Россен?» ответила женщина с большой подозрительностью. «Так написано у нее на двери!» Нетта глубоко вздохнула. «Да, простите, Германсен — моя девичья фамилия, и меня теперь снова так зовут». И табличка на двери изменилась. Пока соседка на мгновение подалась вперед, чтобы рассмотреть на двери доказательства сказанному, Нета приподняла брови, чтобы выглядеть более уверенно и благовоспитанно, как и подобает настоящей соседке. Однако внутри у нее вовсю бушевало отчаяние. «Естественно, я заплачу», — поспешила заверить Нета, стараясь стабилизировать дыхание. Открыла кошелек и вытащила оттуда двадцатикронную купюру к сожалению у меня нет кофе сказала женщина нета попыталась улыбнуться поблагодарила соседку и отвернулась значит придется воспользоваться молотком но у меня есть немного на кафе прозвучал голос у нее за спиной уже иду крикнула нета из кухни наполняя молочник у тебя симпатичная квартира раздался голос вига с порога кухни Она чуть не уронила чашку с кофе, когда гость протянул руку. Никак не предполагалось, что он возьмет чашку именно сейчас, прежде чем она добавит туда настоя из белины. Нэтта не выпустила из рук чашку и прошмыгнула мимо. «Нет, позволь мне самой, заходи и присаживайся», — настояла она. «Нам надо обсудить множество вопросов до прихода адвоката». Женщина слышала, как Вига пошел за ней следом и остановился в дверях гостиной. Она оглянулась на него и почувствовала, как в ней все сжимается, когда он наклонился к нижней дверной петле и принялся что-то выковыривать оттуда. Она сразу поняла, что это такое. Кусок ткани, блестящий и отдающий в синеву. Вот где порвался пиджак Таги. «Ты не знаешь, что это?» с улыбкой спросил он, протягивая тряпочку. Нетто покачала головой и поставила молочник на буфет рядом с бутылкой, наполненной экстрактом белины. Не прошло и двух секунд, как зелье было добавлено в кофе. Теперь можно подлить туда и молока. «Сахар положить?» — спросила она, поворачиваясь к нему с чашкой готового кофе. Вигга стоял в двух шагах от Нетто. «Ты тут что-то полировала?» — она слегка улыбнулась. «Господи, конечно, нет!» «Как можно что-то полировать при помощи такого клочка?» Он нахмурился, и ей это не понравилось. Затем мужчина сделал шаг к окну и на свету вновь принялся рассматривать кусочек материи. Слишком долго и пристально. Именно в этот момент чашка у нее в руках задребезжала. Он обернулся к ней, обнаружив источник звука. «Ната, ты, кажется, нервничаешь», — сказал он, глядя на ее руку. «Что-то не так?» «Да нет, а что тут может быть не так?» нета поставила кофе на журнальный столик рядом с креслом. «Присаживайся, Вига. Нам нужно с тобой поговорить о делах, из-за которых я попросила тебя сегодня прийти, и у нас, к сожалению, не так уж много времени. Пока ты пьешь кофе, я расскажу, что тебя ждет. Может, он, наконец, усядется и перестанет разглядывать этот клочок?» Вига взглянул на нее. «Мне кажется, нета «Ты как-то неестественно себя ведешь. Я прав?» — спросил он, наклонив голову. Однако она жестом вновь попросила его сесть. «Неужели действительно так заметно? Нужно лучше контролировать свои эмоции». «Да, извини», — ответила она. «Как тебе уже известно, я не совсем здорова». «Сожалею», — сказал Вига без всякого сочувствия и опять протянул ей кусок материала. «Сгляни! Тебе не кажется похожим на нагрудный карман?» «Как, — спрашивается, — кусок нагрудного кармана мог застрять в нижней дверной петле?» Женщина взяла лоскут и вгляделась в него. Что она могла ответить? «Понятия не имею, сама удивляюсь». Нета чересчур быстро перевела взгляд на гостя. «Что сейчас у него на уме? Что он знает?» — думала она виига нахмурился наверное нета ты немного встревожена, уверен что так он взвесил лоскут на ладони вперившись в нее взглядом и морщины на лбу проступили еще более явственно я пришел на полчаса раньше нета, и поэтому мне пришлось подождать под каштанами и выкурить пару сигарет и знаешь что случилось. Она медленно покачала головой. Вига продолжал хмуриться. Я заметил чрезвычайно тучного мужчину. Он промчался мимо в самом ужасном костюме, какой я когда-либо видел. А я повидал немало уродливых костюмов за свою жизнь. Так вот, костюм был сшит ровно из такого же материала. Весьма примечательная ткань. Согласна? И этот мужчина Позвонил в домофон внизу. «Мужчина, облаченный в костюм, из точно такой же ткани!» Он протянул ей предательский клочок. «Довольно странное совпадение, да, это Он сам утвердительно кивнул в ответ на свой вопрос. Затем выражение его лица изменилось. И в этот момент она поняла, что следующий вопрос станет для нее фатальным. «Мы должны были строго придерживаться обозначенного времени. Ты написала, что у тебя назначены на сегодня и другие встречи. Я понял, что ты ждала других гостей. И поэтому у меня к тебе следующий вопрос. Может быть, человек в уродливом костюме один из твоих гостей? В таком случае, почему я не видел, как он вышел из подъезда?» «Ведь сейчас он вряд ли скрывается где-то здесь». Было ясно, что малейшее вздрагивание или неуверенное движение будет исчерпывающим ответом на его вопросы. Поэтому она лишь улыбнулась, уверенно поднялась, вышла в кухню, открыла кладовку, склонилась над ящиком с инструментами и взяла молоток. Нета не успела обмотать его полотенцем, потому что Вига уже стоял позади нее и повторял свой вопрос. Это послужило сигналом к тому, чтобы она плавно повернулась к нему и взмахнула молотком, после чего орудие с треском поразило гостя прямо в висок. Вига рухнул словно подкошенный, абсолютно безжизненно. Крови оказалось совсем немного. Увидев, что мужчина еще дышит, Она взяла с журнального столика приготовленный кофе. Вига слабо закашлял, когда она раскрыла его рот и влила теплую жидкость. Кашлять ему пришлось недолго. Несколько секунд Нетта сидела и внимательно смотрела на него. Если бы Вига не существовала на этом свете, все было бы иначе. Да, в общем, его больше и не существовало. Стыд и отвращение, вызванные увиденным той ночью в свободе, переполняли Нетте настолько, что она была не в состоянии скрыть это. Рита пару раз интересовалась у нее, что случилось, но Нетте замыкалась в себе. Лишь в темноте под одеялом, когда девушка уже почти засыпала, между ними происходила близость. Точнее, та форма близости, которой требовала Рита в обмен на свою дружбу. Как будто Нете нужна была эта дружба. Ее выдал один единственный взгляд во время забоя скота. Кто-то из девиц, облаченных в комбинезоны для работы на скотном дворе, только что принес из загона поросенка, чтобы отдать мяснику, расположившемуся посреди двора. Рита показалась на крыльце прачечной, чтобы поучаствовать в развлечении. Нета как раз вышла из рукодельной комнаты сделать глоток свежего воздуха, Рита же почувствовала ее присутствие и повернула голову в сторону подруги, так что их взгляды пересеклись как раз над визжащим животным. Атмосфера в швейной мастерской совсем допекла нетта Это был один из тех дней, когда рыдания застревали в горле и тоска по иной жизни выливалась в непреодолимую горечь. Поэтому взгляд, посланный ею соседке, оказался необдуманным, а взгляд, последовавший от Риты, был полон подозрений и настороженности. «Теперь ты, наконец, скажешь мне, что происходит!» В тот же вечер раскричалась Рита в их комнате. «Ты трахаешься за сигареты! Я сама видела! И еще я знаю, зачем тебе вот это!» С этими словами она засунула руку под Ритин матрас и выхватила оттуда металлическую штуковину, которая блокировала сигнализацию в дверной раме. Если Риту вообще можно было чем-то шокировать, то Нета это удалось. «Если услышу, как ты распускаешь тут слухи про меня, тебе же будет хуже!» Она погрозила пальцем. «Если ты когда-нибудь предашь меня или бросишь в беде, будешь сильно жалеть об этом, ясно?» Заявила она, сверкая глазами. Так и случилось. Рита притворила свои угрозы в жизнь, и для обеих девушек последствия оказались колоссальными. Потребовалось более четверти века на то, чтобы наконец свершилась месть Нетте. И вот теперь мертвые Викго и Рита сидели в герметичном помещении. Каждый был перевязан в пояснице веревкой, лишенной былого блеска в глазах.